Глава 29. Амелия Оливер рассказывала классу о войне между штатами. Как свободные и рабовладельческие штаты поспорили относительно того, есть ли у Вашингтона право запретить рабство на новых территориях, еще не ставших штатами. Как после того, как в 1860 году Авраама Линкольна избрали президентом страны с программой, обещавшей не допустить рабовладения на новых территориях, Семь штатов вышли из Союза и объединились в Конфедерацию. Как вслед за этим началась гражданская война. От детей не было никакого отклика. Все равно, что читать лекцию кирпичной стене. Амелия всегда считала преподавание процессом с двусторонней связью. Ты обучаешь детей и видишь по их реакции, чему они научились. Проблема с чумными детьми была в том, что многие из них даже отдаленно не походили на людей. Даже сейчас, после того, как она обучала их уже два года, ей было трудно определить, о чем они думают. Они выглядели угрожающе, вне зависимости от их действий. Крупные асимметричные черты лица, гротескные пропорции тела, оскаленные зубы. Они говорили тебе «здрасте», а твой ум на инстинктивном уровне переводил это как «ха», «ручаюсь на вкус, ты похожа на курицу». Амелия решила прибегнуть к старому испытанному средству. Задавать вопросы. «Кто-нибудь может сказать, почему Север просто не позволил Югу идти своим путем?» Никто не поднял руку. «Давай ты, Джордж. Ручаюсь, ты знаешь правильный ответ». «Я отказываюсь отвечать», — сказал мальчик. «Почему?» «У меня забастовка». «Почему же ты в классе, если у тебя забастовка?» «Посещать класс меня принуждают силой», — ответил он. «Но я не обязан участвовать в обсуждениях». «Боже милосердный», — он говорил серьезно. «Ну хорошо, и почему ты бастуешь?» «Неделю назад один из учащихся этого заведения был убит во время дисциплинарного взыскания», — разъяснил мальчик. «Пять дней назад другого учащегося арестовали по ложному обвинению в убийстве, и с тех пор...» Он содержится в заключении без какой-либо юридической помощи». «Вот как», — проговорила учительница. Ей сказали, что Тоби Фримен упал с лестницы. У нее не было причин не верить, хотя по обрывкам, которые ей случалось слышать то здесь, то там, она догадывалась о существовании дисциплинарной и о том, что в ней происходило. Что касается Еноха Брайанта, насколько она понимала, мальчик убил двоих человек и искалечил учителя». Сама она всегда считала его довольно милым, но все свидетельства вопияли о его вине. Это была настоящая трагедия. Впрочем, спорить с Джорджем не было смысла. Он однажды отнял у нее целый час классного времени, доказывая, что коммунизм принес больше материальной пользы, чем вреда, если основываться исключительно на утилитарной этике. И хотя она знала, что он не прав, доказать это было очень непросто. Порой мальчик даже приводил аргументы с обеих сторон, чем окончательно сбивал ее с толку. На уроках Джордж привносил волнующий элемент, но был способен вымотать все силы. Она обвела взглядом остальных учеников. «Следует ли понимать, что Джордж высказался за вас всех?» Атикус Черчилль кивнул квадратной головой. Это был гигант, да еще и с рогами, однако дети с их непостижимой логикой называли его крохой. Он был настолько крупным, что сидел на полу, поскольку не помещался ни за одним столом. Ему было 15, один из первых представителей чумного поколения. «Мы все вместе с мозгом», — заявил он своим глубоким баритоном. Учительница вздохнула. «Что ж, в таком случае урок закончен». Чумные дети поднялись с мест и направились к выходу. «Джордж, останься, пожалуйста», — добавила она. Мальчик снова сел, дожидаясь, пока остальные ученики покинут класс. Последним сгромоздился на ноги Атикус. Он прошаркал по скрипящему полу, нагнулся, протискивая в дверь, и наконец вышел. "Я ухожу из дома", объявила мисс Оливер. У Джорджа не было проблем с обратной реакцией. Морщины на его лице собрались в выражении изумления и огорчения. "Мой черед спросить, почему?" Единственной действительно пугающей чертой этого мальчика была его сообразительность. Амелия не сомневалась, что его IQ соответствует уровню гения, а, возможно, и превосходит этот уровень. Она была уверена, что он способен понять все, что она ему скажет, умом. Однако настоящее понимание умом не ограничивается. В 1982 году дела у всех шли хуже некуда. После колледжа она не могла найти работу на «Севере», поэтому приняла предложение перебраться в Джорджию, чтобы обучать чумных детей в одном из многочисленных домов. Ей это представлялось волнующим и увлекательным приключением, всё равно, что вступить в корпус мира. Жизнь в Филадельфии была похожа на бег на перегонки со временем. Она предвкушала тихую, простую жизнь среди людей, привыкших ходить не спеша и находящих свободную минутку, чтобы понюхать цветы. С самого приезда, однако... Она возненавидела здесь практически всё. Она ненавидела округ Старк с его жарой и мухами, с его привлеченной любезностью облекавший любой социальный контакт, словно слой тошнотворно-сладкой глазури поверх куска собачьего дерьма. На севере люди просто посылали тебя куда подальше. На юге тебе говорили «Благослови тебя, Бог!» и называли Милочкой. Её постоянно спрашивали «Вы, Милочка, верно, не здешняя?» «Идите, на!» — хотелось ей ответить. «Разуйте глаза и отправляйтесь». Многие видели в ней негритянку с большим самомнением, горожанку, набравшуюся либеральных взглядов, женщину, которой не нужен мужчина. Пришлую, не имеющую в городе ни связей, ни родни. Единственное, что местные любили больше, чем жаловаться на Янки, глядящих на них свысока, это глядеть свысока на всех остальных. Но больше всего она ненавидела дом» этот мрачный, вонючий, полуразвалившийся старый рабовладельческий особняк, маскирующийся под школу. Смехотворный учебный план, физический труд, по большей части принудительный, и привитие детям социальных рефлексов, которые выдавались за обучение. Сами дети пугали ее, хотя со временем она к ним немного привыкла. К некоторым из них, как, например, к Джорджу, она даже начала питать довольно теплые чувства. Однако учителя приводили ее в ужас бывшие уголовники, наркоманы и нищеброды. Почти все они были мужчины, и они вечно улыбались ей, когда улыбаться было особенно нечему. Вилли Джефферсон, Натан Бёрд, Чарли Рукер и остальные. Хуже всех был директор Уиллард, старый стервятник, которого она про себя называла главным надзирателем. Она боялась их настолько, что носила с собой в сумочке старый револьвер 38-го калибра. А потом кто-то убил Рея Боуи и Салли Элбот. В связи с убийствами полиция арестовала одного из учеников. Местные жители перестали притворяться любезными. Теперь они смотрели на нее волками в супермаркете и на почте. Кто-то поцарапал ключами ее машину. Для нее это стало последней каплей. Настало время убираться отсюда по добру по здорову. Однако как объяснить все это 14-летнему подростку, пускай он даже гений. «Я пробыла здесь два года», — сказала Амелия. «Меня тошнит от всего этого, Джордж. Пора поглядеть, какие еще бывают варианты». «Насколько я понимаю, в первую очередь вас тошнит от нас. Ты удивишься, если узнаешь, от кого меня тошнит в первую очередь», — отозвалась она. «Вы здесь вообще ни при чем». «Север не мог признать отделение Юга законным», — сказал Джордж. «Представители правящих классов боялись, что такое отделение ослабит республику». И установит прецедент, ведущий к распаду Соединенных Штатов на маленькие и слабые государства. Амелия улыбнулась. А я думала, ты бастуешь. Вы же сказали, что больше здесь не работаете. Так что теперь мы просто разговариваем. Думаю, до конца месяца я еще останусь. И куда вы отправитесь потом? Может быть, вернусь в Филадельфию. Мы будем жалеть о вашем уходе, мисс Оливер. Серьезно. Все ребята будут жалеть. «Могу сказать наверняка, что ваши уроки были для нас единственным светлым моментом в этом месте. Остальные учителя даже не пытаются что-то нам давать. Мы все обречены на физический труд, когда вырастим. Но вы пытаетесь, и это главное. Вы даете нам знания, даже несмотря на то, что не обязаны это делать». «Ох», — ответила она, тронутая, — «спасибо тебе, Джордж. Я старалась как могла». «С другой стороны, я рад, что вы уходите». Может быть, вы сможете найти такое место, где обучение действительно означает что-то реальное? Хотела бы я сказать то же самое о тебе. У тебя такой огромный потенциал. Почему ты продолжаешь прятать от людей свой великолепный ум? И что я стал бы с ним делать? Ты мог бы отправиться в Вирджинию, в то специальное правительственное учреждение, о котором я тебе рассказывала, найти применение своим талантам. «Вы знаете, почему я никогда так не поступлю?» ответил Джордж. Мы уже говорили об этом. Там меня заставили бы делать плохие вещи для очень плохих людей. Ты этого не знаешь. В любом случае, я не коллаборационист». Она снова вздохнула. «Революция? Совершенно верно. Миллион с чем-то 14-летних детей против правительства Соединенных Штатов? Это не революция». Он улыбнулся. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях», — закончила Амелия. Знаю. Имей терпение. Все еще переменится. Но только через борьбу. Никакой социальный прогресс невозможен без нее. Моя тетя участвовала в марше вместе с Мартином Лютером Кингом. Я знаю, что такое настоящая борьба. Вся суть была в том, что люди не устраивали восстания. Они выходили на демонстрации, бастовали, маршировали. Мирно. Ненасилие трудный путь, но это единственный путь к победе. «Если вы прибегнете к насилию, вас сотрут в порошок. Это именно то, чего они хотят. Это как раз тот вид борьбы, в котором они всегда побеждают». Джордж кивнул. «Хорошо, мы будем терпеливыми». Она окинула его недоверчивым взглядом. Такая капитуляция выглядела подозрительно поспешной. «Прошу тебя, не делай никаких глупостей, когда я уволюсь», — сказала она. «Нет, правда». У меня такое чувство, что я буду сильно за тебя переживать, судя по тому, как идут дела. Мы не станем делать глупостей. Обещаю. Вот и хорошо, — улыбнулась Амелия. Я знаю, это трудно, но в конце концов все будет в порядке. Спокойной ночи, мисс Оливер. Спокойной ночи. Завтра я принесу тебе еще кое-что почитать. Амелия повесила на плечо свою сумку и вышла из класса. Она шла по затхлым коридорам, направляясь к своей машине. Ежедневный ритуал. Скоро она совершит его в последний раз. Оставит всё это за плечами. С некоторыми сожалениями. Но в основном с облегчением. Когда она вышла, мозг подумал. «Тебя мы не тронем». Он выглянул в окно. Большинство детей убежало в лес, чтобы полчаса поиграть, пока осталось время до ужина. Несколько учителей стояли кучкой во дворе и курили. Завидев приближающуюся мисс Оливер... Они заулыбались ей навстречу. Учительница ускорила шаг и прошла мимо них к машине, держа руку на сумочке. Мисс Оливер хотела, чтобы нормалы кинули им кость и назвали это трапезой. И потом, спустя годы страданий, а сколько еще детей погибнет за это время как засада, скольких еще сделают козлами отпущения как пса. Потом, возможно, чумным детям предоставят какие-то полуправа, которые ничего не будут значить. «Победа никогда не дастся сама», Ее завоевывают С помощью насилия, если это необходимо Если ты хочешь фундаментальных изменений Говорить нужно не с доктором Кингом Говорить нужно с Малкольмом Иксом От нормалов никогда не дождешься реального прогресса Думать так, значит идти по ложному следу Нет, не так След правильный, но не тот охотник Мутанты должны победить собственными силами И он никогда не признает полумер Ему не нужна интеграция Он не хотел право пить с нормалами из одного крана или ездить в одном конце автобуса. Мозг хотел гораздо большего, точнее говоря, всего. Возвращение древних времен, когда люди молились мутантам как богам и увековечивали их в мифах, переживших тысячелетия. Один из учителей во дворе заметил, что он смотрит в окно и нахмурился. Мозг изобразил на лице самую подхалимскую улыбку, помахал рукой. Тот отвернулся и сплюнул на землю. Мозг отправился в столовую ужинать. Он занял место в очереди, чтобы взять из стопки засаленный стальной поднос. Воздух был горячим и влажным от кухонного пара. Один из детей начерпал ему похлебки и поставил миску на поднос, положив рядом галету. Мозг взял себе ложку, налил в кружку воды. Кроха, сидевший в окружении своих громил, помахал ему толстой шипастой рукой. Мозг сел рядом с ними, и они молча принялись за еду. Каждому из них в своё время довелось побывать в дисциплинарной. Кроха оказался там за то, что убил напавшего на него быка. Жгучка за то, что устроил пожар. Квазимода за побег. Лиззи за то, что сбила учителя с ног своим хвостом. Бобёр за уничтожение школьных дров. Учителя понятия не имели, что Кроха — самый сильный из живущих на земле людей, что Жгучка может разжигать огонь ладонями, что из горба Квазимода порой вырастают крылья, что трёхметровый хвост Лизи способен хлестнуть, как кнут, а зубы бобра могут прогрызть стальную балку. «Вот, мисс Оливер, почему этот миллион детей победит», — подумал он. «Потому что мы, каждый из этого миллиона, только сейчас осознаём, что мы живые атомные бомбы. Силы, которые мы могли бы направить на то, чтобы строить, будут приложены к разрушению. Наши тела — наше оружие. Но война начнётся в умах». «Мы должны найти в себе волю использовать свое оружие». Кроха дохлебал остатки своего ужина и отодвинул миску. «У тебя проблемы с мисс Оливер?» «Она увольняется», — сообщил мозг. «В конце месяца уходит из дома». «Проклятие», — сказал Бобер. «Она, наверное, единственное, что мне нравилось в этом месте». «И что дальше?» — спросил Кроха. «Будем тренировать свои способности», — сказал мозг и присматривать за другими, у кого они только раскрываются. Когда придет время, мы должны быть готовы. Ты постоянно это твердишь. Когда оно придет, это твое время. Мы узнаем об этом, потому что увидим, что все уже происходит. И когда процесс начнется, мы не будем его направлять. Он будет направлять сам себя. «Само по себе ничего не начнется», — сказал Кроха. «Кто-то должен сделать первый шаг». «Его сделают нормалы». «Объяснил мозг. Они начнут первыми, потому что они думают, что победят. Революция ждала долгие годы и должна подождать еще немного. Несколько дней, месяцев, лет, кто знает. Но рано или поздно это произойдет. И когда мы поднимемся, то сделаем это все вместе. Мы будем готовы. Нам будет нечего терять. И мы не остановимся до тех пор, пока не победим». Другие парни заулыбались. Все, кроме Крохи. Он опустошил свою кружку и шваркнул ею о столешницу. «Я не могу ждать вечно. Меня уже тошнит от разговоров». Мозг вёл учёт детям, обладавшим особыми способностями. На настоящий момент таких было почти две трети, и с каждым днём становилось всё больше. Он считал, что эти силы были тем или иным образом вложены во всех детей, что они раскрывались при достижении мутантами половой зрелости. Это был главный секрет дома — Известны лишь тем, кто уже обрел свою силу. Большинство детей были такими же, как он. У них были некоторые способности, но их сила была не так уж огромна. Полубоги и прислужники богов. Кроха, с другой стороны, мог уничтожить это здание со всем, что в нем находилось, за несколько секунд, и он уже миновал ту точку, когда хоть что-нибудь могло причинить ему вред. Кроха был богом. Они тренировались каждый день. И не только в смысле способностей. Они тренировали и свои сердца тоже. Эти дети так долго подвергались угнетению, что кое-кого из них ужасала мысль о том, чтобы дать отпор. Кроха учил их использовать свою силу. Мозг учил их революции. Он заставлял их поверить, что они особенные, что они заслуживают права на собственную мечту. К их столу подбрел Волли со своим подносом. Мэри смиренно плелась за ним. Где большой брат? Спросила она. Пес у нормалов, ответил мозг. Особенный? Да, особенный. Страшно, вымолвил Волли. Бедный пес. Исчезне, прорычал кроха. Волли вытрещил глаза. Исчез? Именно. Свали куда-нибудь подальше, пока я сам тебя туда не отправил. Волли поглядел на мозга. Тот кивнул. Иди, Волли. Марии, ты тоже. Найдите себе другое место, где сесть. У нас частный разговор. Мозг посмотрел им вслед. Если Ооли действительно коллаборационист, то это проблема, с которой рано или поздно придется разбираться. Мы должны избавиться от этого парня, сказал Кроха, а потом пойти и освободить пса. Нет, возразил мозг, время еще не пришло. Я думал, вы с псом друзья. Мозг скривился. Пес был ему больше, чем другом. Он любил его как брата. Он знал, что пес не убивал Салли Элбот. Скорее всего, ее убил Гейнс, после чего подстроил все так, чтобы все подумали на пса. Со стороны Гейнса даже не было особенного злого умысла в том, чтобы повесить это на парня. Пес был для него просто случайной жертвой, как сбитое автомобилем животное. Факт, который мозг находил наиболее жестоким в этой драме. Как легко назначить ребёнка козлом отпущения просто потому, что он мутант? Теперь нормалы будут судить его, как взрослого, и поджарят на электрическом стуле. Детально разработанная всеми процедура с заранее известным исходом, словно ритуальное жертвоприношение. Пёс погибнет, нормалы испытают желанный катарсис. «Одни меньше», — скажут они. «Никто не станет плакать по псу, кроме мутантов». Но слезы рабов никогда не идут в счет, как и они сами. Они не люди, они всего лишь животные, умеющие говорить. Пес наивно верил, что нормалы станут обращаться с ним по справедливости. Теперь он узнал, что они в действительности думают о таких, как он. Хоть его надежды и были ложными, они шли от чистого сердца. Пес верил, что люди в целом добры, что мир – хорошее место». Глядя на пса, мозгу часто хотелось сказать «Наша революция для тебя, потому что ты заслуживаешь мира, в существовании которого веришь». И вот теперь он хотел ему помочь, но не мог. Он всегда надеялся, что пёс разовьёт свои особые способности и примет участие в восстании, но теперь это уже никогда не произойдёт. Чего бы ни хотел мозг, на что бы он ни надеялся, революция была для всех детей, не только для одного из них». «Если они начнут сейчас, они могут спасти пса, но потерять всё». «Пёс получит свой справедливый суд», — сказал мозг, «но, возможно, не доживёт, чтобы его увидеть». Мэри замерла посередине столовой. Её поднос со звоном упал на пол. «Красиво», — произнесла она. Дети вставали из-за столов. Головы поворачивались в направлении дальних окон. Один за другим... Они перебирались в тот конец помещения, чтобы посмотреть наружу. Понемногу ручеёк стал потопом. Они гикали, улюлюкали и показывали пальцами. Некоторые вскрикивали от страха и принимались проталкиваться обратно. «Надо посмотреть, что там такое», — сказал мозг. «Я пойду первый», — заявил Кроха. Великан поднялся и побрёл сквозь толпу, расталкивая детей. Те расступались, давая ему пройти — словно армия, выпускающая на поле боя своего главного бойца. Что бы ни было там снаружи, кроха их защитит. Мозг тоже добрался до окна и выглянул наружу. «Интересно», — проговорил он. Во дворе дома пылал шестиметровый латинский крест. Перед ним шеренгой стояли люди в подпоясанных белых балахонах и конических белых капюшонах, закрывающих лица. Большинство из них были с ружьями, Кое-кто держал в руках верёвки. Ни одного учителя в поле зрения не было. «Кто это?» — спросил Кроха. Куклукс — ответил мозг. Идея состояла не в том, чтобы сжечь крест, но в том, чтобы поджечь его. При всей загадочности обряда его смысл был ясен. Этот священный огонь был призван очистить мир от зла. Кроха оскорблённо фыркнул. «Ну что, можно считать, что они начали первыми? Как ты говорил?» «Что-то в этом роде», — ответил мозг. «Пока что они только пробуют силы, примериваются, чтобы понять свои возможности». Он окинул взглядом детей, прижавшихся к мутному стеклу. Тех, кто не стал убегать и прятаться. Тех, кто уже обладал силой. Они рычали и ревели на собравшихся во дворе. Если эти люди рассчитывали припугнуть их своим огненным крестом, у них ничего не вышло. Пускай это место было вонючим застенком, Здесь был их дом. Они выросли в этих стенах. Эти старые здания с окружающими их лесами, а также фермы, на которых они работали, были всем, что они знали в этом мире. Здесь прошло их детство. Чумное поколение было почти готово к тому, чтобы распрощаться с ним. «Скоро», — пообещал мозг людям во дворе. Облаченный в балахон куклукс-клановец сделал несколько шагов в направлении столовой, поднял ружье и выстрелил в сторону здания.